Глава 3 Мой древний пантеак уже давно превратился в ржавую рухлядь, но обогрев в нём работал, как правило, и на том спасибо. Я припарковалась за кафе, вдалеке от чужих глаз. Либи написала мне сообщение, но я так и не смогла заставить себя на него ответить и просто уставилась в потрескавшийся экран телефона. В мой тарифный план не был включён интернет, поэтому выйти в сеть я никак не могла. Зато у меня имелся безлимитный пакет СМС. В моей жизни, кроме Либи, был только один человек, которому можно было написать в такой ситуации. Макс. Как и всегда, сообщение моё было коротким и информативным. Сама знаешь, кто вернулся. На быстрый ответ я не рассчитывала. Родители Макс запрещали ей в определённое время дня пользоваться телефоном. Они редко и вовсе его конфисковывали. А ещё они печально известны своей любовью к чтению её переписок. Поэтому я не стала упоминать имя Дрейка, и не сказала о том, где планирую ночевать. Семейству Лью, и уж тем более п р е д с т а в л е н н о м у ко мне соцработнику, не стоило знать, что я нахожусь вовсе не там, где должна. Я убрала телефон и покосилась на рюкзак, лежащий на пассажирском сиденье, но всё же решила отложить домашку до утра. Потом откинулась на спинку водительского кресла и закрыла глаза, но сон всё не шёл, и я достала из бардачка единственную ценность, оставшуюся у меня от мамы — стопку открыток. Тут их были десятки. Десятки мест, куда мы мечтали поехать вдвоём. Гавайи, Новая Зеландия, Мачу-Пикчу. Я рассматривала картинки одну за другой и представляла себя где угодно. Но только не здесь. В Токио, на Бали, в Греции. Сама не знаю, сколько времени я провела в этих мыслях, но вдруг телефон просигналил. На экране появился ответ Макс на сообщение о Дрейке. «Вот верблюдок», — написала она, а через секунду спросила. Ты как, ничего?» Макс переехала из города после восьмого класса. С тех пор мы общались в основном по переписке, причём Макс старалась не материться, боясь, что прочтут родители. Так что ей приходилось проявлять изобретательность. «Терпимо», — написала я в ответ, и тут уже праведный гнев Макс на моего обидчика излился в полную силу. «А не пошёл бы этот охурмевший судак в антилопу? Пусть буй сосёт!» Через мгновение у меня зазвонил телефон. «Ты точно в порядке?» — спросила Макс, когда я подняла трубку. Я опустила взгляд на открытки, лежащие у меня на коленях, и горло подкатил ком. Я непременно закончу школу. Подам во все колледжи, в какие только можно, исходя из отметок в аттестате. Получу востребованное образование, которое позволит мне работать удалённо и получать достойные деньги. Побываю во всех странах. Я выдохнула. Медленно и судорожно. А потом ответила. а Ты же меня знаешь, Максим. Я непременно выкручусь. Что бы ни случилось.